Глава двадцать девятая Полина подняла руку зажатым полотенцем и открыла было рот, чтобы позвать Кушнера и Аллу, но тут же захлопнула его, услышав, как где-то треснуло стекло. Втянув голову, она замерла, пытаясь понять, откуда доносится звук. От напряжения моментально свело шею и заболели плечи, а сознание того, как обострились все чувства, пугало. Кажется, даже малейший шорох листьев отдавался в голове ракочущей канонадой. Мгновение радости тут же сменилось липким страхом. Если это они, то почему сами не позвали её? Или если они всё же погибли там в огне, то кто тогда бродит по деревне? Она стала судорожно тереть плацинцем влажные ладони, затем, вспохватившись, присела рядом с кустом акации и натянула капюшон пониже. Дыхание стало поверхностным, едва различимым, будто организм сам старательно решал эту задачу, не будучи уверенным в том, что она сможет успокоить нервы. Кроме неё в деревне определённо кто-то был. Нет, Полина не слышала шагов. Да и звук битого стекла был единственным, что указывало на присутствие неизвестного. Но она вдруг почувствовала, как изменилось всё вокруг. Напряжение сквозило в воздухе всё это время, но даже оно стало другим, тяжёлым, тягучим и чёрным, словно смола. Полина физически ощущала этот страх. Желудок болезненно сжался, во рту появился болотный привкус, будто она выпила стакан грязной воды. Нужно было принимать какое-то решение: уходить, бежать, спрятаться. Но следовало сделать это как можно тише, чтобы не привлечь внимания того, кто сейчас бродил от дома к дому этот кто-то искал её. Согнувшись, Полина с трудом заставила себя повернуться спиной к деревне. Ей мерещилось, что в любую секунду вслед ударит молния и испелит её, не оставив и следа. Она сама себя выдала, когда закричала около горящего дома. Дорога к лесу стала самой долгой дорогой в её жизни. Каждый шаг, каждая секунда были наполнены смутным ожиданием скорого конца, а перед глазами успели промелькнуть все самые лучшие моменты жизни. Неужели когда-то она действительно думала, что кроме скуки и тоски ничего не было? Господи, какой же глупой я была. И как много отдала бы сейчас, чтобы оказаться опять на встрече с поэтессой Душко. Сглотнула вязкий ком Палина. И в театр бы пошла одна, и с Варей по магазинам, и к матери на грядке, и в монастырь. Глаза опять заволокло горячими слезами. На море бы поехала, в конце концов, и не смотрела бы на Николая глазами бешеной селедки. Дура! Миновав старое кладбище, Полина побежала к опушке, уже почти различая стволы деревьев. Неминуемо наступал рассвет, а значит, скоро и она окажется как на ладони. Вступив в лес, не сдержалась и обернулась. Тёмную фигуру под старой яблоней заметила не сразу. Тёмное пятно вдруг сдвинулось в сторону, и воспалённый взгляд моментально это отметил. Полина не сразу поверила собственным глазам. Замерла, не в силах пошевелиться, уставившись в одну точку, будто в полной прострации. Боль в стёртой пятке прошла судорога до бедра, моментально отрезвив и вызвав тихий вздох. Полина отступила, продолжая смотреть и пытаясь понять, кто находится на краю деревни. Но было слишком далеко и ещё слишком темно, чтобы можно было определить, мужчина это или женщина, да и человек ли вообще. Всё перемешалось в голове, завязалось в тугой узел, который она не в силах была разрубить. Полина вдруг решила не идти по тому пути, которым до этого вела киногруппа к реке. Резко свернув влево, она стала продираться сквозь плотные еловые заросли, словно неведомая сила тащила её в самую чащу, туда, где Полина уже была однажды, туда, где самые вкусные ягоды и самая мягкая трава, и таинственный дворец, до которого так хотелось добраться. Шуша это почти удалось, просто она не знала, что его охраняет дракон. К чёртам дворец! Я ведь уже не маленькая девочка. Если пройду через болото, то выйду на тракт, а он не сможет. Он думает, что мне некуда деться, кроме как идти к узкоколлеке, а я обману. Он не сможет. А если всё-таки, продираясь вперёд и почти не видя перед собой ничего, кроме веток, внезапно Полина вырвалась на пустой участок, запнулась, упала и покатилась в глубокий овраг. Не успев ничего понять, со всего размаху врезалась в густые заросли черничных кустиками, мощное корневище. Не издав ни звука, она сжалась в комок, едва не потеряв сознание от боли. Подобрав колени, Полина осталась лежать, закусив губу и вдыхая густой земляной запах. Тело болело, а по щеке ползла какая-то мошка, и, кажется, не было никаких сил, чтобы даже просто смахнуть её. И все же она подтянулась на локтях и отползла под ельник, росший в полуметре от нее. Закрыв глаза, Полина прошептала «Только пять минут» и провалилась в тяжелое полозабытье. «Хе-гей-гей! Смотри, он приветствует тебя!» Задрав голову, король набрал в грудь побольше воздуха и крикнул во все горло «Здравствуй, лес! Это Шуша, моя дочь!» Шуша замерла, широко раскрыв глаза и восхищенно глядя на раскачивающиеся верхушки высоченных сосен и берез. «Ты слышишь?» – спросил отец, не сдерживая широкой улыбки. Рыжие вихры торчали из-под сплетенного шуши и венка, и глаза короля были того же цвета, что и васильки. «Ты слышишь его?» «Да, да!» – ответила она, едва дыша. Лес говорил с ней. Приглашал войти внутрь и обещал защиту. Юное сердечко Шуши трепетало и отзывалось в немом восторге. Прикоснувшись ладонью к стволу молодого стройного дубка, девочка прижалась к нему щекой и тихо произнесла. «Ш-ш-ш!» «Что ты ему сказала?» хитро щуря спросил король. «Что я люблю его и никогда не обижу». Рука короля легла на её плечо, и так они стояли ещё долго, прижавшись друг к другу и слушая ракочущий голос чащи. Полина открыла глаза и увидела, как маленький паучок быстро спускается по паутине, и тончайшее кружево вздрагивает и надувается от её дыхания, словно парус. Первые лучи стрелами пронзили листву, и теперь искрились в каплях мокрой травы. Утро в лесу было тихим и неторопливым, но воспоминания о прошедшей ночи никуда не делись, будто только и ждали того момента, когда Полина окончательно придёт в себя. Она резко поднялась, задев макушкой еловые лапы. Её тут же окатило остатками влаги и горстью рыжих иголок. Утерев лицо, огляделась. Солнечный свет жарил опухшие от слёз глаза, и всё же Полина понимала, Что ночью вряд ли смогла бы пробраться к нужному месту. Мышцы болели, одно колено снова закровило, стоило Полине согнуть ногу. Она с трудом заставила себя выplсти из своего убежища, тело словно отказывалось выполнять команды. Прекрасный сон закончился. Она была одна, и теперь только от неё зависела и собственная жизнь, и, возможно, жизнь тех, кто ещё остался из киногруппы. Верить в то, что все погибли, было невыносимо. Всё внутри сопротивлялось этому, а значит, надежда давала шанс. Палина пыталась понять, где находится, но разве можно это определить, когда вокруг лишь непроходимая чаща, а где-то рядом бродит убийца? Она горько усмехнулась. Как там говорится, бойтесь своих желаний, нужно было думать об этом раньше. Во рту пересохло, губы и скулы ссаднило от ночных укусов комаров, которых она даже не заметила, пока была в отключке. Если бы он нашел ее, то не осталось бы ни одного шанса выжить. Что бы он сделал с ней? Что он вообще может сделать? Какой силой наделен? Не решаясь сделать хотя бы шаг, Полина внимательно осмотрелась и обнаружила семейку грибов-дождевиков, росших между елью и пихтой. Самый крупный гриб, уже бурый, похожий на лопнувшую сухую старую грушу, оказался полон дождевой воды. Полина встала на четвереньки и жадно припала губами к вывернутым тюльпанам стенкам. Сделав пару глотков, она с трудом сдержалась, чтобы не закашляться, когда вместе с водой в рот попала дохлая мошка. Сплюнув, Полина отломила кусок от более молодого гриба и, приложив его к ране, слегка надавила и потёрла чтобы на коже остался заметный след. Выжить в лесу, рассмеялся король. Какая дурацкая фраза. Запомни, Шуша, в лесу можно очень даже хорошо жить. Другой вопрос, конечно, когда ты любишь мороженое и конфеты, тут этого добра нет. Зато смотри, есть ягоды: костяника, морошка, черника и клюква, а ещё грибы. Я тебе потом книгу дам. Там про ядовитые и съедобные всё подробно описано. И их надо знать наизусть. Поняла? Поняла, кивнула Шуша. Смотри, вот эта поганка, присела она рядом с белой пузатой грушей на короткой ножке. Нет, головач. Его ещё дождевиком называют. Видишь, у него на макушке холмик, склонился перед ним король, весьма уважаемый житель леса. И к тому же заслуженный доктор. Закинув в рот несколько мелких ягод черники, Полина наконец почувствовала себя немного лучше. Выглядывая между ветках, она смогла охватить глазами довольно большой участок оврага, по которому скатилось вниз. Если этот овраг раньше был водостоком, то можно было предположить, что река находится правее, а значит, Если продолжать двигаться влево, то скоро появятся Заемские болота. Лесные птицы перелетали с ветки на ветку, с любопытством наблюдая за её передвижениями. Видимо, они уже достаточно насмотрелись, пока Полина лежала под ёлкой, и теперь решили, что она уже не представляет для них опасности. От испарений стало душно, пришлось снять плащ и замотать его вокруг бёдер, чтобы его полы не цеплялись за ветки и кусты. Алина старалась идти как можно тише, тщательно выбирала место, куда поставить ногу, и всё время оглядывалась, боясь пропустить хоть малейшее движение, кого бы то ни было. Но когда она почти успокоилась, поглощённая собственными мыслями и сосредоточенная на движении, внезапно из этого состояния её выдернул отчётливый звук. Так ломается ветка под чьим-то весом. Лес замолчал на мгновение, а следом вспархнула стайка птиц. И они с рвалтом стали перелетать с дерева на дерево. Полина не стала ждать, когда молчаливый противник окажется рядом. Развернувшись, ускорила шаг и через некоторое время с мрачным удовлетворением заметила, как покрытая изумрудной травой почва с хлюпанием стала проседать под подошвами её сапог.